выявление неадекватных частей. Терапия не всегда проходит гладко. Психика по своей сути беспорядочна и полна защит, защитников и боли. Мы концентрируемся на тех областях, где много страдания и проблем, так как именно им необходимо лечение. Неудивительно, что эти места тщательно охраняются. Поэтому, когда мы работаем над собой, на нашем пути встречаются трудности. Так изгнанника полного боли может оберегать множество непримиримых защитников. Многие люди, встречающиеся с трудностями в процессе терапии ВСС, переживают, что неправильно практикуют ВСС. Они беспокоятся, что не могут оставаться в состоянии «я», что у них слишком много конфликтующих частей, или они не могут отследить, что происходит. Они начинают бояться, что с ними что-то в корне не так, и что исцелиться им невозможно. Так на самом деле не бывает. Это просто убеждение одной из ваших частей. Для некоторых людей сложности в процессе ВСС действительно означают, что им необходимо больше помощи извне, и им, возможно, стоит поработать с ВСС-терапевтом. Тем не менее, в большинстве случаев чувство некомпетентности в работе с ВСС просто признак того, что вы соединились с частью, которая боится за вашу адекватность. Вы адекватны, как и ваша часть. Она просто чувствует себя неадекватной. Часть, захватившая управление, вероятно, чувствует себя точно так же и во многих других областях вашей жизни. Теперь она испытывает это чувство по отношению к вашей работе над собой с помощью ВСС. Ее могут подстегивать обвинения внутреннего критика, который считает вас ненормальным. Когда вы осознаете, что слились с неадекватной частью, обнадежьте ее и затем попросите отойти в сторону. Вот несколько полезных фраз. Со мной и с моим знанием метода все в порядке». Это лишь защитник, саботирующий процесс из-за страха двигаться дальше. Терапия ВСС не может пойти неправильно или плохо. Наш путь преграждают защитники, вот и все. Я просто учусь ВСС, поэтому естественно, что вначале у меня не все получается, но практика поможет мне улучшить навыки. Затем настройтесь на неадекватную часть, стоящую у вас на пути, и поработайте с ней уже известным вам способом. Когда вы успокоите ее, попросите ее отойти в сторону и позволить вам продолжать работу в уверенном состоянии «я». Обычно так и происходит. Оказавшись в состоянии «я», вызовите по одному защитников, которые мешают вам продвигаться, и узнайте их получше. Установите с ними контакт и обнадежьте их. Тогда они позволят вам продолжать работу более эффективно. Если неадекватная часть не отступает, спросите, что страшного может произойти, если она позволит вам продолжить работу. Возможно, она боится, что вас осудят или назовут неудачником. В некоторых случаях вам придется поработать с ней как с целевой частью и излечить ее, чтобы уверенно двигаться дальше.